Майкл Анагнос по окончании университета занимался литературной и революционной деятельностью, за которую отсидел срок в тюрьме. Он сотрудничал в разных журналах, что правда закончилось для него потерей работы. Однако, несмотря на это, Гоу пригласил его преподавателем в Бостонский институт. Здесь то он и познакомился с Юлией Гоу, которая стала его женой. Анагнос приобрёл известность в педагогических кругах ежегодными выпусками методических сборников Бостонского института слепых имени Перкинса по тифлопедагогике. Опубликовал несколько книг, в том числе попечение о слепых, эффективность трудового воспитания Эллен Келлер. Именно Майкл Анагнос организовал обучение и университетское образование Эллен Келлер направив к ней помощнице и госпожу Сьюливан, которой он помогал советами и методическими указаниями. Эдвард Аллин по окончании колледжа Кембриджского университета назначается на должность воспитателя в Лондонский королевский нормальный колледж для слепых, где обучение ещё со времён Томаса Армитаджа проводилось по Брайлю. Возможно именно поэтому Майкл Анагнос, сменивший на посту директора ГУ, пригласил Алина на должность старшего преподавателя в Бостонский институт имени Перкинса. А вскоре он получает и принимает предложение занять освободившееся место директора Пенсильванского института слепых, который среди других выделялся постановкой среднего образования, физического воспитания, обучением ручному труду и привитием коммерческих навыков. М. Франктон Профессор Колумбийского университета и директор Нью-Йоркского института слепых издал систематизированный сборник по проблемам тифлопедагогики и тифлометодики преподавания, в котором сформулировал основные задачи этой науки. Школа должна способствовать достижению личного счастья слепыми, приспособить их по возможности к окружающей среде с целью обеспечения довольства в их жизни и в их семьях. Франктон утверждал, что при определении психологического воздействия важно учитывать возраст и здоровье человека, время утраты им зрения, его индивидуальную приспособляемость к окружающей среде, уровень культуры, развитие домашнего окружения. Особое внимание нужно уделять организации специальных брайлевских классов, дополнительным занятиям письмом, арифметикой и чтением, усвоением навыков правописания, а также физическому воспитанию кавы основные проблемы, обсуждаемые в первой части сборника. Вторая часть сборника посвящена методикам преподавания в старших классах, которые требуют от учителей скромности, терпения, справедливости и честности. Особо подчёркивается важность привития воспитанникам гигиенических навыков, а девочкам ещё и навыков домоводства. Третья часть отводится методическим особенностям музыкального образования, а четвёртая выявлению профессиональных интересов и профессиональной подготовки. Причём приводится перечень профессий ручного труда, в котором впервые указывается металлообработка в автомобильной промышленности. Отмечается необходимость специализации в коммерческой сфере, в том числе обучение машинописи стенографии, деловому письму, продаже газет и наконец для многих сельскому хозяйству. Конец книги. Виктор Першин Белая магия шеститочия. Октябрь 2011 года. Читала Чубарова Елена Викторовна.